Голова двенадцатая. «Через год», — ошеломленно повторила я и замотала головой, не желая верить услышанному. «Нет, не может быть. Целый год. Это слишком долго». «Ну что ты, это не так уж и страшно. Есть миры, которые касаются друг друга один раз в сотню лет». «Спасибо, успокоил», — вырвалось у меня. «Меня ведь будут искать, обратятся в полицию. А мама?» У нее слабое сердце, ума не приложу, что с ней будет. Послушай, Катерина. Граф вдруг потянулся и положил руку на мои сцепленные, похолодевшие от ужаса пальцы. Там у вас не обязательно пройдет целый год. Время в разных мирах может течь с разной скоростью. Это еще хуже. Что если за год, проведенный здесь, в моем мире пройдет много лет? Это возможно? Сразу я не могу ответить. Нужно провести расчеты. Уклончиво ответил Грег. Не отчаивайся. Легко сказать. Всхлипнула я и посмотрела на теплую ладонь, чуть стиснувшую мои руки. Извини. Пробормотал граф и отстранился. Я лишь хотел дать тебе понять, что ты можешь оставаться в моем замке и рассчитывать на мою помощь. У меня есть друзья и союзники, большинство из которых тоже маги. Вместе мы найдем способ вернуть тебя домой. Маги, волшебники. Ты серьезно считаешь, что я во все это поверю? Скинула голову я. На лице Григориана отразилось такое искреннее недоумение, что я тут же пожалела о своих словах. Все-таки граф как мог стремился помочь мне с моей проблемой, он даже всю ночь не спал, студируя книги, и ногу мне вылечил своими чудодейственными мазями, или все-таки руками, а я болтаю все, что мне приходит в голову, совершенно не заботясь о чувствах местного населения. То, что здесь называется магией, может быть вполне научным явлением. Эти мысли принеслись в моем сознании буквально за пару секунд, пока Грег раздумывал, как мне ответить. «Нельзя верить или не верить в то, что является одной из составляющих бытия». «Очень даже можно», — возразила я. «Ты хочешь сказать, что волшебство так же реально, как твой замок, сложенный из камня, как вот этот вот деревянный стол или книга, написанная на бумаге?» «Да, конечно. Как ты как я». Тут я вспомнила прикосновение его пальцев и тепло его колючего плаща. Я уже не думала, что все происходящее снится мне. Слишком настоящим был этот загадочный мир. Но я все еще не могла принять того факта, что переместилась куда-то с родной земли. Это было сложно вообразить. Может быть, если я собственными глазами увижу заклинание, то поверю? «Покажи мне», — решительно попросила я. «Сотвори какое-нибудь колдовство. Давай». У нас в институте учился странноватый парень по имени Коля, утверждающий, что умеет управлять погодой и может предсказывать будущее. Каждый раз, когда за окном шел дождь, он заявлял, что это его рук дело. Но никаких доказательств его шаманских способностей мы так и не дождались. Я боевой маг, Катерина. Библиотека не лучшее место для демонстрации моей силы. Так я и думала. Покивала я со снисходительной улыбкой. Нет, если ты настаиваешь, то пожалуйста. Чуть отодвинувшись от стола, Грег на миг свел руки вместе, и между его ладонями вспыхнул огонь. Пламя, словно живое, стекало с пальцев мага и сворачивалось в пышущий жаром огненный шар. Рыжие искры разлетались во все стороны, и я испугалась, как бы ни загорелись свитки и книги. «Осторожнее!» — вырвалось у меня. Я потянулась к огненной сфере и тут же одернула руку. Пламя было самым, что ни наесть настоящим, хотя своего создателя не обжигала. К такому повороту я точно не была готова. Григориан задумчиво повертел в руках призванный огненный шар, а потом шепнул заклинание, заставившее его зашипеть и погаснуть. «Все еще не веришь?» Взглянул на меня он и снова зашевелил пальцами. «Смотри». Воздушный вихрь подхватил библиотечный столик вместе с книгами и закружил по спирали, поднимая к потолку. Кресло подо мной задрожало. Я почувствовала, как его ножки оторвались от пола и вцепилась в подлокотники. Мы вместе с графом взмыли над стеллажами. Библиотека завертелась под нами, мелькая разноцветными фолиантами и огоньками свечей. Я запищала от страха и зажмурилась. «Хватит, хватит! Я сейчас упаду!» — взмолилась я. «Отпусти меня на пол!» Кажется, я запамятовал заклинание. Рассмеялся граф и откинулся в парящем кресле, безостенчиво разглядывая мою перепуганную физиономию. Я на миг даже отвлеклась от пугающей высоты. Оказывается, за три года брака с Антоном я напрочь забыла, что такое заинтересованный мужской взгляд. Открытый, честный, без подтекстов и каких-либо ожиданий. Мы с мужем ведь каждый день смотрели друг на друга, на работе и дома, но не так. В зрачках и на мирного графа Будто бы еще пылал призванный им огонь, от которого взор становился горячим и проникал куда-то под одежду, отчего у меня по коже побежали мурашки. «Ты просто, просто красуешься со своей магией, вот что!» Сердито сказала я. Мне было капельку досадно, что Григориан с такой легкостью убедил меня в существовании волшебства. Я-то думал, он будет разглагольствовать о трудностях сложения магических формул. «Да, мне нравится сила стихий». — признался Грег, хотя в Академии я с завистью посматривал на некромантов. О том, что такое некромантия, я имела весьма смутное представление, но на всякий случай сказала. «Давай обойдемся без черной магии и всяких мертвецов. Хватит с меня одного призрака». «Что ж, силу воды и земли я продемонстрирую тебе днем, на прогулке». Мы плавно опустились на дубовый паркет, перед нами послушно встал столик. А все книги про иномерян сами собой раскрылись точно на тех страницах, на каких и были оставлены. «Как боевая магия поможет нам вернуть меня домой?» – спросила я, немного помолчав. «Она поможет нам дожить до того счастливого момента, когда миры вновь пересекутся. Моя сила стихии и твой дар алхимика. Возможно, мы сумеем изобрести лекарство против чумы, что убивает или лишает людей в королевстве воли к жизни. Послушай». «Грег, это ты послушай?» перебила я. «Никакого дара алхимика у меня нет. В моем мире химия – это наука. Как математика, физика или биология. Этому учатся в институтах, понимаешь?» «Да, но как же тогда ты вошла в лабораторию? Человеку без дара двери не открылись бы». Я развела руками. Откуда я могла знать? Двери просто распахнулись передо мной. Я подумала, что это очередной скрытый механизм, реагирующий на движение.» А теперь, после того, как увидела живой огонь в руках Грега и послушный его воле ветер, я не была уверена ни в чем. «Боюсь, за год в вашем мире я сойду с ума», — сказала я и устало вздохнула. «Или сведешь с ума кого-нибудь другого», — хмыкнул Грег и поскорее уставился в раскрытую на столе книгу. «А теперь послушай, что еще мне удалось откопать в этих записях».